А на берегу русские солдаты следят за передвижениями бесстрашного Максима. С ними Герасим, денщик Суворова. «Смотрите, братцы, смертник бежит», — говорит он. «Пристрелят его сейчас». «Ой, пристрелят». Солдаты наблюдают за происходящим.